Глава 13 Оставшись в одиночестве, Алла Николаевна вдруг поняла, что просто валится с ног и не стала сопротивляться усталости. Виан, обретший уже совсем четкие контуры, проводил нового мастера в спальню, предложил кое-что сделать, пока библиотекарь отдохнет, выслушал пожелания и, взмахнув длинными туманными рукавами, исчез. Женщина прикрыла глаза, стараясь расслабиться, привыкнуть к новой кровати, слишком высокому потолку, незнакомым запахом. Ее мысли плавно текли, перебирая события дня, словно бусинки чёток, ни эмоций, ни оценок, просто констатация факта. Переживать перед сном глупо, а вот планы лучше строить ранее. Итак, у нее есть духи, способные волей мастера обретать плоть. Духов много. Есть высшие, есть низшие. Виан у них почти полковник, а она – мастер-библиотекарь, генерал. Духи могут работать на выдаче и приемке книг. Многие из них грамотны, способны передвигать предметы, делать записи, единственное – чего они не могут – это покидать библиотеку. Причем тут есть хитрость. Когда-то библиотечных залов было всего три, но крыло достраивалось, и место обитания духов расширялось, пропитываясь той же магией, которая позволяла духам существовать в пределах библиотеки. Смыслю попробовать обозвать библиотечным залом какую-нибудь кладовку и проверить, смогут ли духи там бывать – Алла Николаевна уснула. Проснуться пришлось от хриплого голоса. «Хозяйка! Хозяйка!» Вздрогнув, Алла Николаевна открыла слипшиеся веки и посмотрела в потолок. Неужели показалось? «Хозяйка!» Скрипучий голосок буквально ввинчивался в голову. Женщина повернулась, никого не обнаружила. и снова откинулась на подушке. Но голосок не унимался. «Хозяйка!» Она с усилием приподнялась, села в постели и вздрогнула. Возле кровати стояли невысокие крепенькие человечки в аккуратных темных рубашках и штанах. Босые ноги, бородатые лица, маленькие мозолистые ладошки. Мозг на автомате фиксировал детали. «Вы кто?» — выпалила она испуганно. «Домохозяева мы!» — приосанился стоящий впереди самый седой мужик. вы? «Точно!» — подтвердил старичок. «Лорд Рангар прислал. Сказал, нужна помощь с библиотекой». «Нужна!» — Алла Николаевна аж подпрыгнула, спеша поделиться своими заботами. «Да ты не спеши, хозяйка!» — остановил ее старичок. «Оденься, поешь, потом покажи». Чего делать надо, и подумай, чем заплатишь. Мы спешки не любим. Хорошо, а вы не могли бы в гостиной подождать? Переодеваться на глазах толпы мужичков не хотелось. В ответ раздался топоток, шорох, и все стихло. Спальня опустела. Подъем получился резким, но работающей матери двоих детей к таким побудкам не привыкать. На кресле лежал приготовленный перед сном свежий комплект белья, полотенце и уютная домашняя разлетайка, привезенная родственницей с турецкого побережья. Однако, подозревая, что ложиться больше не придется, Алла Николаевна предпочла после душа натянуть джинсы, просторную футболку и теплые, лично связанные носки. Да, вид неформальный, но библиотека закрыта, Она никого не ждет, а работать все же приятнее в тепле и комфорте. Привычная одежда, прическа, даже очки – все работало на восстановление душевного равновесия. Не хватало только одного – кофе. Поюжившись от ощущения легкого недосыпа, Алла Николаевна обула тапочки и вышла в гостиную. Мужички домовые уже с любопытством осматривали комнату. и пейзаж за окном, но ни к чему не прикасались, даже к мебели. «Доброй ночи!» — сказала женщина, бросив взгляд на непроглядную темень в проеме штор. «Доброй ночи, хозяйка!» — хором ответили мужички. Она вошла и села в кресло, чтобы быть с домовыми на одном уровне. «Хочу узнать, с каким распоряжением прислал вас ректор!» — первым делом уточнила Алла Николаевна. Судя по тому, как поморщился их предводитель, вопрос она задала правильный. Что ж, богатый жизненный опыт стелит соломку везде. Уж сколько проверяющих и надзирающих прибывало из управы. А после проверки распоряжений оказывалось, что прислали-то помощника для мелкой беготни, либо курьера, чтобы составил и передал список необходимого. — Лорд Рангар приказал нам помочь с уборкой в библиотеке, проговорил старшина, — привести в порядок покоя мастера-библиотекаря, а потом троим по выбору госпожи Смирновой остаться здесь на службе. Одному для личных хозяйственных дел, а двоим для библиотеки. — Замечательно! — улыбнулась женщина. — А что ректор сказал про оплату? — Вот тут... Гримаса домового стала особенно заметной. Поскольку мы домовые его дома и рода, за общие работы лорд расплатился сам. А вот с теми, кто останется здесь, нужно договариваться отдельно. Чуть повысил голос старик. Хорошо, не стала спорить Алла Николаевна. Значит, сейчас вы делаете то, что велел господин ректор, и я наблюдаю и выбираю себе постоянных помощников. — Хозяйка, — потоптался возле кресла старшой, — нам бы разрешение на работу, а то тут магия колюча, больно. — А как его дать? — растерялась женщина. — Просто скажи, что дозволяешь нам делать уборку с помощью магии без причинения вреда книгам и мебели, — подсказал домовой. Алла Николаевна прикрыла глаза, продумала формулировку — повторила про себя и, наконец, произнесла вслух. «Я, мастер-библиотекарь Академии драконов, с разрешения по приказу ректора Рангарра дозволяю домовым его дома и рода навести порядок в библиотечных залах и моих комнатах с помощью своей магии, не причиняя вреда книгам, мебели и артефактам». Последнее слово женщина добавила интуитивно. вспомнив про хрустальный шар на рабочем столе. Легкий, едва уловимый звон, похожий на комаринный писк, возвестил о том, что ее слова услышаны. Домовые приободрились и стали уточнять, что же хозяюшке нужно. Алла Николаевна молча повела их к дверям в другие комнаты. Мужички почему-то не удивились и не испугались, а споры взялись за тряпки и веники. Стало понятно, что моментального очищения, как в первом зале, здесь не получится. Зато и силы у женщины пить никто не будет. Обойдя все залы, Алла Николаевна вернулась в свою квартирку и зависла в бытовой комнате. Хотелось чая. У нее были с собой пакетики в скользких фольговых конвертиках. Но как раздобыть кипяток и чашки? — О чем печалишься, хозяюшка? — Из-за спины выдвинулся старшина. «Понимаете, я из другого мира, а у нас там есть напитки!» Домовой довольно быстро понял ее путанное объяснение и заверил, что все будет. Ведь ректор потому и прислал домовых, оговорив их помощь в ее хозяйственных делах. «У нас в замке лорда Рангара кто только не жил!» Приговаривал старичок, колдуя над каким-то солидным шкафчиком, кажется, предназначенным для хранения чистого белья. То сельфиды прилетят, то русалки пожалуют, то мокрецы ночью явятся и останутся лорда ждать. Всех принять надо, условия создать. А лорд Рангар щедрый, силой с нами делился, дом в порядке держал, и молочка наливать не забывал, и меду. «Вот мы всех его гостей и обихаживали». Прислушиваясь к его болтовне, Алла Николаевна вспомнила слова Ирмы о сладостях и одежде. К тому же на ум пришли ирландские сказания о молоке и маленьком народце. И стало понятно, что старшина предлагает себя помощнике и даже намекает на оплату. «Вот только где ей в незнакомом мире раздобыть молоко и мед? Она даже не знает, где здесь столовая». «Себе работника буду особо выбирать», — спокойно сказала она. «Присмотрюсь, кто как работает. Я женщина одинокая, гостей не вожу, больших хлопот не будет. Еду в столовой брать да греть, если пообедать забуду, чай или кофе заваривать». «Что заваривать?» — уточнил старичок, продолжая водить руками над деревянным верхом комода. «Это напитки из моего мира!» От этих слов чая захотелось просто нестерпимо, крепкого, душистого, с вишневым листом и лимоном. Присев на какую-то скамеечку, Алла Николаевна подробно рассказала внимательному слушателю, что такое чай. как его выращивают, собирают, ферментируют, фасуют и продают. Упомянула чайные традиции, церемонии, а потом мечтательно добавила. «Вот была бы у меня здесь кухонька, чтобы посуда, плиточка, вода. Я бы тебя угостила, старшина. У меня с собой немного заварки есть». Бурча что-то себе под нос, домовой отошел от шкафчика и сказал, «Принимай, хозяйка. Воду ты и сама сюда завести можешь. Эти стены только тебя ослушаются. А печерку я тебе соорудил». Женщина взглянула на работу старичка и ахнула. На гладком дереве стояла самая настоящая печка, только маленькая, с двумя конфорками. Можно и еду подогреть, И чайник вскипятить. Только чем топить. Да и дым. На ярмарку или в лавку, как пойдешь, купи драконий камушек, махоньки, царех. Его надолго хватит, объяснял домовой. Сюда камушек положишь, он греть будет, и снадобье своей мирные варить сможешь. Драконий камушек, удивилась Алла Николаевна любую с печкой. Оказалось, в этом мире драконы очень полезные существа. Они не только дают свою чешую для зелий и магических доспехов, они еще жуют камни, чтобы погасить изжогу, а потом отрыгивают их. Обычные невзрачные камушки после пребывания в драконьем желудке напитываются магией. Стоит поместить в железный сосуд кусочек такого камня, и он начинает нагреваться. Если же вынуть деревянными щипцами, тотчас остынет. Это свойство драконьего камня широко применялось в быту, а такие специфические заведения, как Академия драконов, даже аудитории драконьим теплом отапливали. «Если тут драконов много», — хмыкнула Алла Николаевна, отыскивая среди своих вещей кофту, — «почему тогда всюду так холодно?» «Так ремонт нужен». печально махнул маленькой рукой домовой. «Что пользы дырявые стены отапливать?» «Тоже верно», — не стала спорить мастер-библиотекарь. «А что здесь для ремонта нужно?» — спросила она, поднося руку к окну. От массивной рамы явно тянуло холодом. «Здесь все само затянется», — ответил старичок. «Здание магии пропитано особой. Коли хозяин появился...» «Будет каждая стенка у него силы брать и заращивать прорехи. Да мы чуток поможем, где песочка подсыплем, где камушков добавим». Перспектива лежать пластом женщину не обрадовала. «Неужели я постоянно без сил буду?» — спросила она, присаживаясь к камину. Тут за решеткой лежали обычные дрова, рядом медный ковшик, так что чай в перспективе все же намечался». Нет, что ты, хозяйка, не будешь. Первый раз много взяли, потому что давно тут хозяина не было. И духи подпитались, и стены. С голодухи-то вытянули за раз много. Теперь уж будут по чуть-чуть брать. Успокоенная Алла Николаевна чиркнула огненной палочкой, как тут называли спички, поднесла огонь к дровам, а когда он разгорелся, Вернулась в хозяйственную комнату, которую собиралась переделывать в кухню. Сначала нужна раковина. Устройство крана и канализации женщина представляла смутно. Интернета для быстрого поиска не было, зато были духи. Вспомнив о них, вызвала своего помощника. «Виан!» Контур фигуры немедленно рисовался рядом с ней, а потом налился цветом. «Мне нужно сделать здесь раковину с проточной водой. Что для этого нужно?» Дух покачался над полом, потом подлетел к одной из стен. «Вот здесь проходят керамитовые трубы с водой, которые питаются из подземного источника. Это не совсем так, как изменить мебель, но очень похоже. Нужно представить то, что вы хотите, и приложить магию». Пока Виан объяснял, на память женщине пришла милая сантехника в виде ракушки, которую она видела однажды в дорогом мебельном магазине. Не слишком большая. Красивый цвет, экран такой, как фонтанчик. Задумываться рядом с трубами было плохой идеей. Фонтан воды, вырвавшийся из стены, окатил женщину с головы до ног. Протерев глаза, Она обнаружила перед собой ту самую раковину, только из нее торчал по пояс голубого цвета мужчина с раздраженным лицом. — Какого всякие лезут туда, куда не надо! Примерно так можно было перевести его крайне эмоциональную речь. — Простите, а вы кто? — строгим учительским тоном выдала Алла Николаевна. — Я, Вордус, водяник здешний. Буркнул мужик, повел водой, и разлетевшиеся по полу и стенам брызги взлетели точно стайка мелких пчел и собрались в красивый водяной шар на его ладони. А-а-а, сантехник! — сообразила женщина, и, постаравшись мило улыбнуться, включила дурочку. — А я тут раковину хотела сделать, чтобы чай пить, чашки споласкивать, но не справилась». а вы такой видный мужчина, наверняка разбираетесь во всех этих делах. Стрекачая, улыбаясь, Алла Николаевна убедила Вордуса, что все происшествие пустяк, а помощь новому мастеру-библиотекарю святое дело. Водяник проникся. Пообещав угостить его новым напитком, женщина набрала в кувшин воды и ушла в гостиную заваривать чай. Пока мужской коллектив обсуждал улучшение быта такого необычного мастера. Пока мастер-библиотекарь переодевалась в сухую разлетайку, дрова прогорели до угольев, поэтому вода закипела быстро и почти не наловила пепла. Собрав мелкие соринки ложечкой, Алла Николаевна слила воду в термос, добавила туда заварки, сухой цедры, насыпала сахара и оставила чай настаиваться, не закрывая посуду крышкой. После трех бокалов сладкого чая водяник, дух и домовой принялись за работу. И к рассвету в квартире появились раковина на кухне, раковина в купальне и вместо тесной медной ванны удобный душ и маленький бассейн. Правда, земная система здесь была без надобности. Водяник сам контролировал потоки воды, поэтому краны походили на фонтанчики, которые затыкались магическими пробками, способные сдержать давление. Довольная Алла Николаевна пожелала немедленно испытать душ, выделив работникам еще термос чая и маленькую пачку печенья. Угощение пришлось по вкусу, поэтому вода в душе тихонько пела, смывая с измотанной женщины не только пот, но и усталость и даже некоторые признаки болезни. Из купальни мастер-библиотекарь вышла готовой к новым свершениям. Кутаясь в халат, вышла в гостиную и обнаружила там домовых. — Принимай работу, хозяюшка! — хором объявили они.